12. Сложив брошюру гармошкой и убрав ее в карман, Дженсен спросил «Есть еще что-нибудь, что мне нужно знать про те два убийства?» «Да, они отличались крайней жестокостью». Синтия сама не удержалась от гримаса отвращения, когда описывала ему обезображенные трупы Фростов и Хенненфельдов. Как и все прочую, эту информацию она без труда получила в отделе. за несколько дней до того, ближе к вечеру, Синтия заглянула в отдел по расследованию убийств. Старшие офицеры из других отделов нередко захаживали сюда поболтать с коллегами, послушать байки про интересные дела, да и кофе здесь всегда варили отменный. Синтия, как бывший детектив этого отдела, И вовсе была частой гостьей по делу и без. Время было выбрано в этот раз так, чтобы народу в отделе было поменьше. В главной рабочей комнате она застала двух детективов и сержанта Пабло Грина. Он дежурил. Обменявшись с ними приветствиями, Синтия сказала «Кстати, мне заодно нужно бы поднять одно старое дело. Ради бога, майор». Пабло сделал легкий жест в сторону двери, за которой находился архив. «Вы сами знаете, где что, но если понадобится помощь, только кликните». «Непременно», — ответила Синтия. Оказавшись в одиночестве в архивном помещении, она действовала без промедлений. Где искать папки с делами об убийствах Фростов и Хенненфельдов, ей было хорошо известно. Она достала их и положила на рабочий стол. Первая папка могла показаться необъятной по размерам, но Синтия быстро извлекла из нее записи, сделанные рукой Бернарда Квинна, ведущего следователя по делу, и Малкома Эйнсли, руководившего следственной группой. Она просматривала их рапорты и отчеты по диагонали, задерживаясь полезной для себя информации, которую быстро заносила в блокнот. Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и изменить положение переключателя выбора дорожек.